полагаю, даже в том случае, если останетесь один. 15 июля последовало мое назначение посланником при союзном сейме. Хотя с Роховым обошлись очень предупредительно, он был тем не менее расстроен и выместил на мне досаду за несбывшиеся желания Однажды утром он выехал из Франкфурта, не предупредив меня и не сдав мне ни дел, ни документов. Узнав стороной об его отъезде... Я успел как раз вовремя явиться на вокзал, чтобы выразить ему благодарность за проявленное им доброжелательное отношение ко мне. О моей деятельности, о моих наблюдениях в союзном семе опубликовано так много официального и частного материала, что мне остается дать лишь кое-какие дополнения. Я застал во Франкфурте двух прусских комиссаров, оставшихся со времен интерима. обер-президента фон Беттихера, сын которого в качестве статус-секретаря и министра стал впоследствии моим помощником, и генерала фон Пейкера, доставившего мне повод впервые призадуматься над тем, что представляют собой ордена. Это был дельный и храбрый офицер с серьезным научным образованием, который он имел случай применить впоследствии на посту генерал-инспектора военно-учебных заведений. В 1812 году, когда он служил в корпусе Иорка, у него украли плащ, обратный поход ему пришлось совершить в одном мундире. Он отморозил себе пальцы на ногах и протерпел еще всякие другие беды в связи с холодами. Этот умный и храбрый офицер добился, несмотря на свою внешнюю непривлекательность, руки красавицы графини Шуленберг. От нее впоследствии перешло к его сыну богатое наследство семьи Шенк фон Флехтинген вальдмарке В удивительном контрасте с его общим духовным обликом находилась свойственная ему слабость, излишнее пристрастие к внешним знакам отличия, обогатившие берлинский жаргон особым словечком. О человеке, чрезмерно увешанном орденами, принято было говорить «эр «er перкет», он пикирует Придя к нему однажды утром, я застал его перед столом, на котором были разложены честно заслуженные им первоначально на поле битвы Ордена, стройный порядок, коих на груди был нарушен только что полученной новой звездой. Поздоровавшись со мной, он заговорил не об Австрии или Пруссии, а о том, куда, с точки зрения художественного вкуса, приладить эту новую звезду. Чувство глубокого уважения, с каким я с детства привык относиться к заслуженному генералу, заставило меня совершенно серьезно заняться этим вопросом, и только исчерпав его, мы перешли к деловому разговору. Признаюсь, что, получив в 1842 году свой первый знак отличия, медаль за спасение, я был весьма обрадован и даже польщен, ибо в то время я, простой провинциальный юнкер, не был еще избалован в этом отношении. На государственной службе я быстро утратил эту свежесть восприятия. Не припомню, чтобы в дальнейшем получение наград доставляло мне объективное удовольствие. Я испытывал только субъективное чувство удовлетворения этими внешними знаками благоволения. коими король отмечал мою преданность, а прочие монархии — успешность моих попыток заслужить их доверие и благосклонность. Наш посланник в Дрездене, фон Иордан, ответил как-то на сделанное в шутку предложение — уступить один из его многочисленных орденов. «Уступаю вам их все, оставьте не только один для прикрытия моей дипломатической наготы».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 может оказаться поистине благотворным, если только неслыханные, издавна накапливавшиеся недоразумения не пустили слишком глубоких корней, от чего да сохранит нас Господь. Господин фон Бисмарк едет из Франкфурта, где всегда находилось сильнейший отклик, а нередко из своей истоки то, что средние государства, чреватые Рейнским Союзом, с восторгом называют разногласиями между Австрией и Пруссией.